тягивала шею, поднималась на цыпочки. «Ура!» Закричали в толпе. Шест, наконец, коснулся коробки с куклой, зацепил тесьму, которой она была привязана к коробке. Коробка наклонилась, кукла выставила далеко вперед коричневые ручки и, медленно покачиваясь, поплыла вниз, опускаясь над толпой, приближаясь к Нане. Вот уже коробка с куклой в руках высокого человека. Люди аплодируют, смеются. «Держи свою куклу, девочка! Получите деньги, товарищ кассир! Это тебе, африканская девочка! Это тебе подарок от мастера спорта Смирнова!» «Смирнов! Смирнов!» Закричали кругом. «Это Смирнов! Смирнов! Знаменитый баскетболист! Автограф! Мне автограф! И мне! И мне!» И мальчики, и девочки, и взрослые люди бросились со всех сторон к знаменитому спортсмену. Он только успел передать куклу Нане, и в ту же минуту толпа их разъединила. Нану оттеснили от прилавка, от Николая Николаевича, от Тани, от Андрюши, от его мамы. Крепко прижав к груди свою новую куклу, Нана старалась пробиться туда, где мелькнул красный шарф Андрюшиной мамы. На высокие люди... Загородили Нану со всех сторон и старались добраться до прилавка, около которого стоял знаменитый спортсмен. Все дальше и дальше относила Нану толпа. И вдруг кто-то крепко ухватил ее за руку. Худенькая старушка, вытянув вперед шею, прищурившись, чуть-чуть нагнувшись, пробиралась к выходу и тянула за собой Нану. «Ведь это просто счастье, что я с тобой столкнулась». Ворчливо сказала старушка. В такой толпе неудивительно потеряться. Конечно, ты найдешь и одна дорогу домой. Но что о нам опять скажет мама? Хорошо, что мне в глаза бросилась твоя белая шапка. В воскресенье лучше вовсе не ходить в магазин. Старушка ворчала и продолжала тянуть Нану за собой. Вот они уже вышли на улицу, прошли несколько шагов по тротуару, спустились по ступенькам под землю. Старушка шла очень быстро, худенькая, невысокая, в черной вязаной шапочке, в черной шубе с серым меховым воротником. А лица ее Нана не видала, потому что старушка шагала впереди, громко шаркая по ступенькам своими тупоносыми ботинками. «Где же Андрюша? Где же Таня? Где Николай Николаевич?» «И в метро сегодня много народу», — сказала старушка. «Скорее, скорее, вот поезд подходит!» Она побежала по платформе навстречу голубому поезду. Нана попробовала вырвать свою руку, крикнула. «Ой!» Шубка у нее была расстегнута, варежки болтались на тесемках, висящих из рукавов. Старушка втащила Нану в вагон, двери сдвинулись. «Почему ты все время молчишь?» спросила старушка. «Удивительно!» Вдруг она нагнулась и близко-близко придвинула свое лицо к лицу Наны. «Ох!» — вскрикнула она и села прямо на колени какой-то толстой женщине. «Что с вами, гражданочка?» — участливо спросили ее женщины, сидящие рядом, а толстая женщина быстро встала, чтобы уступить старушке место. «Это совсем не моя внучка!» — закричала старушка. — Я ничего не понимаю. Что произошло? Поезд остановился. — Станция Кировская, — сказал чей-то голос. — Следующая остановка Лермонтовская. — Ай! — вскрикнула старушка. — Мы поехали не в ту сторону. Вечно так со мной. Я такая близорукая. Дайте я выйду. Но двери уже закрылись, и поезд тронулся. А в магазине «Детский мир» в это время по радио объявляли. «Девочку Нану в коричневой шубке и в белой шапочке ждут в кабинете администратора ее друзья. Девочку Нану в коричневой шубке и в белой шапочке ждут ее друзья. Потерялась девочка Нана восьми лет, одета в коричневую шубку и в белую шапочку». Потерялась девочка Нана. Потерялась девочка. Глава семнадцатая. На станции метро. Так вы, значит, гражданочка, думали, что это ваша внучка, схватили девочку за руку и потащили за собой. Строгий молодой милиционер сидел в комнате дежурного по станции, постукивая карандашом по столу. «Да-да, представьте себе, именно так!» — разводила руками старушка. «Дело в том, что я очень близорукая. Вот я, например, сейчас сижу совсем близко от вас, но совершенно не вижу вашего лица. Так что-то смутное, неопределённое». Милиционер кашлянул, взглянул на дежурную по станции. «А где ваша внучка? Вы не знаете, гражданочка?» Снова повернулся он к старушке. «Моя внучка?» «Моя внучка, наверное, уже дома. Она прекрасно знает дорогу домой. Она одна ездит очень часто до станции Дзержинская. А живем мы на улице Фрунзе. Она прекрасно знает дорогу домой и всегда ездит меня провожать, потому что я очень близорукая и часто попадаю не в тот подъезд, какой мне нужно. Еду не в ту сторону». — Ну а почему же вы взяли за руку эту девочку? — допытывался милиционер. — Я, право, не могу понять, о чем вы меня спрашиваете, товарищ милиционер. Что, вы думаете, может быть, что я хотела украсть эту девочку? Этого еще не хватало, этого еще не хватало, да вы поймите, пожалуйста. Старушка ужасно разволновалась. Она трясла головой и поминутно сморкалась в большой носовой платок. «Да вы поймите, что я совершенно близорукий человек. Понимаете, близорукий — это такое несчастье. И моя внучка Анечка повсюду ездит со мной, чтобы я не заблудилась. Мы зашли в детский мир, чтобы купить нитки для вышивания. Для Анечки, конечно, я сама ничего не вижу». И там вдруг толкотня, какая-то давка. Что-то кричат, куда-то бегут. Я звала, звала Анечку, а потом вдруг увидела белую шапочку. И я подумала, что это Анечка, и схватила эту девочку за руку. Но вы подумайте, ведь это просто ужасно. Теперь ее ищут, беспокоятся. Как же быть теперь с этой девочкой? Ведь она, наверное, ни слова не говорит по-русски». Старушка сплеснула руками и уронила на пол носовой платок. Нана быстро нагнулась и подала его старушке. «Пожалуйста, вот ваш платок», — сказала она. «Говорит, говорит по-русски. Деточка милая!» Старушка вскочила и обняла Нану. Милиционер тоже встал. «А скажите, пожалуйста, гражданочка, у вас дома есть телефон?» «Мы сейчас позвоним к вам домой и узнаем, дома ли ваша внучка и всякое другое». «Телефон? Конечно, есть!» сказала старушка, прижимая к себе Нану. «Скажи, деточка, где ты живешь?» «Подождите одну минуточку, гражданочка. Какой у вас номер телефона?» Милиционер вынул записную книжечку. «А потом мы расспросим девочку, раз уж она говорит по-русски». «Но нужно ее поскорее отправить домой, ведь о ней ужасно беспокоятся!» «А вы об этом не волнуйтесь, гражданочка!» Милиционер строго посмотрел на старушку. «Не надо было за руку хватать чужую девочку!» Старушка очень рассердилась. «Наш номер телефона?» «Центр, два, двадцать четыре, сорок!» Сухо ответила она. «И неужели вы не понимаете, товарищ, что ваши подозрения оскорбляют меня, старого человека?» Милиционер ни слова не ответил старушке, снял трубку, набрал номер. Что-то пискнуло в трубке. «Кто это говорит?» — спросил милиционер. Снова раздался писк. «Так», — спокойно сказал милиционер. «А скажите, пожалуйста, у вас есть бабушка?» Старушка вытянула шею и впилась глазами в телефон. Услыхав снова писк в телефоне, милиционер вдруг неожиданно улыбнулся. «Нет-нет, ничего не случилось. Просто ваша бабушка опять потерялась. Но вы не волнуйтесь, мы сейчас привезем ее домой. Да-да, очень скоро. Она поехала на метро не в ту сторону и тут. Но, словом, тут целая история получилась. А мама ваша дома?» «Этого еще не хватало!» — воскликнула старушка. «Как будто я маленькая!» «Мама ушла с хвостиком!» Милиционер широко раскрыл глаза. «Хвостик — это наша собака!» — объяснила старушка. «И ничего смешного тут нет. Лучше подумайте, что мы будем делать с девочкой. Как тебя зовут, деточка?» «Так, пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас мы доставим вашу бабушку домой». Продолжал разговор по телефону милиционер. «Спасибо, Анечка. До свидания». Милиционер положил трубку. «Сначала мы отправим домой вас, гражданочка, потому что ваша внучка очень беспокоится, а потом займемся девочкой». «Но о ней, наверное, тоже беспокоятся. Деточка моя, скажи мне, как тебя зовут, где ты живешь?» Старушка старалась хорошенько рассмотреть Нану. «Сейчас вот дежурная постанция организует вам провожатого. Смотрите только, товарищ дежурная, чтобы до самого дома, а то гражданочка может попасть под машину или еще что-нибудь. Доставьте до самого дома», сказал милиционер. «Бог знает, что такое!» воскликнула старушка. «Я не маленькая, прекрасно сама доеду». Меня эта девочка беспокоит. Вот что. Не волнуйтесь, пожалуйста, гражданочка. Когда мы все выясним, я вам немедленно позвоню по телефону и сообщу адрес девочки. Вам, наверное, интересно будет познакомить с ней вашу внучку. Милиционер стал очень приветливым. Вы, гражданочка, человек пожилой, зрение у вас слабое, и чтобы вы поскорее были дома, вас проводят. Всего хорошего. Милиционер встал, приложил руку к козырьку. Старушка растрогалась. «Спасибо, большое спасибо, товарищ милиционер. Непременно позвоните мне. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что все кончилось благополучно». Дежурная по станции взяла старушку под руку, и они вместе вышли из комнаты. «Так», — сказал милиционер, — «как тебя зовут, девочка?» «Нана». «А где ты живешь?» «В интернате номер двадцать один». обрадовался милиционер. «Все так просто. Значит, сядем и поедем. А с кем ты была в детском мире? С мамой?» «Нет», — покачала головой Нана. «В субботу я поехала в гости к Андрюше. А сегодня мы все вместе были во дворце, а потом пошли в магазин. Они сейчас все очень беспокоятся. И его мама, и папа, и Таня. Надо их найти». — А мама не беспокоится, она сегодня занята, поэтому я и поехала к Андрюше. Надо их найти поскорее. — Хорошо, Нана, сейчас позвоним в детский мир. Милиционер придвинул к себе телефон, снял трубку и набрал номер. — Занято? — сказал он. — Может быть, проще будет позвонить к ним домой по телефону? Ты знаешь их телефон? — Нет, не знаю. — огорченно вздохнула Нана. «Сейчас посмотрим в телефонные книжки. Как их фамилия?» Милиционер взял толстую потрепанную книгу. «Фамилия их Пальчиковы. Папу зовут Николай Николаевич. Маму...» «Маму не знаю как. У них еще есть девочка Таня и мальчик Андрюша. Он учится в нашем интернате». Милиционер водил пальцем по странице толстой книги. «Вон в Москве сколько Пальчиковых». «Целых полстраницы на эту фамилию. Ты говоришь, его зовут Николай Николаевич?» Палец милиционера наконец остановился. «Пальчиков Н.Н. Это нам подходит. Сейчас попробуем еще разок позвоним в детский мир. Но, конечно, занято. Еще бы, воскресенье. Разве туда дозвонишься? Но давай теперь будем звонить Пальчикову». Милиционер прижал телефонную трубку щекой к плечу и приготовился записывать адрес, а другой рукой он придерживал страницу толстой книги. «Алло, это товарищ Пальчиков?» Милиционер радостно подмигнул Нани. «Извините, пожалуйста, вас беспокоит из комнаты дежурного по станции метро Лермонтовская. Ах, вы как раз ждете звонка. Ну вот видите, как хорошо, что вы дома. Сейчас мы вам доставим вашу пропажу». Да-да, конечно, домой привезем. Но это просто наша обязанность. Не за что, не за что благодарить. Пожалуйста, сообщите ваш адрес. Так, сейчас привезем. Извините за беспокойство. Милиционер положил трубку и торжествующе посмотрел на Нану. Видишь, как быстро все получилось. Удобная вещь эта книга. Кого хочешь, можно тут найти. Если хочешь, можем позвонить в твой интернат. «Нет-нет!» – воскликнула Нана. «В интернат не надо только в восемь. Поедемте лучше к Николаю Николаевичу». Дверь открылась, и в комнату вошла дежурная по станции. «Старушку я отправила», – сказала она. «Вот и хорошо!» – милиционер встал. «Теперь, товарищ дежурная, надо организовать доставку девочки. Вот какой у нас сегодня с вами день. Прямо какое-то бюро доставки на дом». И он весело улыбнулся. «Прямо не знаю, что делать», – дежурная пожала плечами. «Совершенно некого послать. А какой адрес? Может быть, мне по дороге? Я сейчас даю дежурство и еду домой». «Адрес вот». Милиционер протянул ей листок из записной книжки. «Университетский проспект 21, корпус 3, квартира 39. Вот здорово!» «Очень удобно. Я отвезу девочку. Я живу совсем недалеко, на проспекте Вернадского. На автобусе только несколько остановок». И дежурная сняла с головы красную фуражку. Без фуражки она сразу стала уже не дежурной по станции, а обыкновенной милой девушкой. Наверное, поэтому милиционер посмотрел на нее ласково и сказал, «Ну вот, Тонечка, как хорошо. И я буду спокоен». Милиционер положил руку на плечо Нани. «Ты мне потом позвони сюда, в дежурку. Расскажи, когда едете, хорошо?» Тоня сняла китель, повесила его в шкаф, надела шубку, вытащила из кармана маленькое зеркальце, быстро посмотрелась в него, накинула на голову пушистый шарфик. «Не беспокойтесь, товарищ старший сержант Михайлов, все будет в порядке. Ну, пошли, девочка!» «Большое спасибо!» Нана протянула свою маленькую коричневую руку с розовой ладошкой милиционеру. «Большое спасибо. До свидания. Это все случилось из-за нее». Нана показала куклу. «Это она виновата. Мне ее подарил очень высокий, самый высокий в Советском Союзе мастер спорта Смирнов. Все его узнали, но и получилось так, что я потерялась». «Смирнов?» – воскликнул милиционер. Но кто же его не знает? Как только где-нибудь наша баскетбольная команда побеждает, так уж обязательно Смирнов. Его все знают». «Ну, девочка, вот такие у тебя знаменитые друзья!» Я не успела сказать ему спасибо. Нане хотелось объяснить все подробно. Сразу все побежали, и я потерялась. «Ничего, я ему позвоню», — успокоил Нану-милиционер. Я, правда, с ним не знаком, но я ему скажу, что его маленькая приятельница, которой он подарил куклу, потерялась в магазине «Детский мир» и поэтому не могла сама поблагодарить его». Милиционер опять стал перелистывать телефонную книгу, а Тоня взяла Нану за руку. «До свидания, товарищ старший сержант!» «Весело», — сказала она. «Мы поехали!» До свидания, до завтра. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Может быть, я сегодня не успею позвонить. У меня сегодня очень много дел. Я очень спешу. В пять часов я иду в кино. Глава 18. Кругом друзьям. Ну вот и дом 21, сказала Тоня, посмотрев на беленькую табличку с номером. Приехали. Нана взглянула на большие ворота, на голубую машину около подъезда, на садик, занесенный снегом. Вчера ей показалось, что дом был серый, и садика перед домом не было, и парадная дверь, как будто вчера была не такая высокая, и лифт вчера, как будто был меньше. Вчера они еле-еле поместились в него втроем с Андрюшей и его мамой, а сегодня Нане кажется, что в нем можно даже танцевать. Так много осталось места». когда они с Тонией стали подниматься. Вот и седьмой этаж. Но что это? Лифт проезжает дальше, останавливается на десятом. Тоня, мы проехали. Они живут на седьмом этаже. Это уж Нана прекрасно помнила. Ну что ты? Уверенно сказала Тоня. Я внизу посмотрела. Там сказано, что квартира 39 на десятом этаже. Все правильно. Там сказано Пальчиков Тридцать девятая квартира. Тоня аккуратно захлопнула дверцу лифта и посмотрела по сторонам. На площадку выходили две двери. Нана совсем растерялась. Она уже не прижимала к груди свою куклу. Она держала ее за одну руку вниз головой. «Тоня», — умоляюще сказала Нана, — «мы приехали не туда». Но что ты придумала? Все правильно». И Тоня позвонила. За дверью раздался громкий собачий лай. Потом строгий голос сказал «На место, султан, на место!» Щелкнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял молодой человек в очках спортивной куртки с гладко зачесанными черными волосами. Нана попятилась. «Вы, товарищ Пальчиков?» – спросила Тоня. В квартире снова залаяла собака. «Да, именно». Кивнул головой молодой человек, он уже увидел Нану и с любопытством смотрел на нее. «Я вам привезла девочку», — сказала Тоня неуверенно. Она чувствовала, что что-то тут неладно. Судя по телефонному разговору, их должны были ждать с нетерпением. А тут... «Девочку?» — вытаращил глаза молодой человек. «Почему девочку?» «Вы ее потеряли в детском мире, то есть она вас потеряла». Тоня не знала уже, что говорить. Красная фуражка всегда придавала ей храбрость и помогала находить выход из всех самых трудных положений. А сейчас красной фуражки на ней не было, и она была просто Тоней. «Я потерял девочку». «Да что вы в самом деле?» Молодой человек просто испугался. «При чем здесь девочка?» «Я никогда этой девочки не видал!» Снова залаяла собака, и черный блестящий нос высунулся из-за ноги молодого человека. «На место, султан!» — сердито крикнул он. «На место! Войдите же в квартиру, в конце концов! Надо же разобраться во всей этой истории! Что случилось? Ничего не понимаю!» «Хорошо!» — сказала Тоня и потянула Нану за руку вслед за собой — «Давайте разберемся». Они вошли в переднюю. Дверь захлопнулась, мокрый собачий нос ткнулся в Нанину ладошку. Султан облизнал Нанину руку, а заодно и куклу. «Пойди на место!» — крикнул опять молодой человек. «Мама, ну позови же его!» Из комнаты вышла высокая женщина с гладкими черными волосами. «Привезли твой портфель?» — спросила она. Молодой человек махнул рукой. «Какой там портфель? Какое-то дикое недоразумение. Ничего не могу понять. Объясните же толком. В чем дело?» Протянул он умоляющей руки к Тони. Тоня совершенно растерялась и остановилась, прижавшись к стене. На блестящем полу от ее ног и от валинок Наны остались мокрые следы. Султан уселся перед Наной и, не сводя с нее глаз, застучал хвостом по паркету. «Я со станции метро Лермонтовская», – начала Тоня. «Мы вам звонили, сказали, что приведем девочку». «Мне ни слова не говорили про девочку. Я забыл сегодня в метро на станции университет свой портфель с диссертацией». «Вы понимаете, что такое диссертация? Год работы. Забыл, потому что поставил портфель не на колени, как всегда, рядом с собой». Забыл и ушел, а поезд уехал. Я сразу же стал звонить на станцию, потому что вагон ушел в тупик. Никого из пассажиров не было, и мне обещали выяснить и позвонить. Но ясно, на этой станции работает Валя Дорожникова. Она очень внимательная, сказала Тоня, поняв, наконец, что произошло. А мы в телефонной книжке нашли ваш телефон. НН Пальчиков. И позвонили, потому что девочка вот эта... потерялась в магазине. Африканская девочка потерялась в московском магазине? Действительно, чудеса какие-то. Но все-таки где же портфель? Ведь я тебе говорила, Никита, что это совершенно неправдоподобно, чтобы потерянные вещи доставляли на дом. Вот, видишь, все и объяснилось. Высокая женщина укоризненно качала головой. Вдруг зазвонил телефон. Молодой человек бросился к телефону и схватил трубку. «Слушаю, нашелся? Ах, поезд, оказывается, отправили в парк. Ну какое счастье! Спасибо, что позвонили. Куда мне за ним приехать? Туда же? Хорошо, хорошо, сейчас приеду». Молодой человек положил трубку и схватил с вешалки пальто. «Нет, Никита», сказала женщина. «Так не делают. Твоя пропажа теперь нашлась, а девочка как же? Надо теперь помочь их найти тех, кого они ищут. Так не делают, Никита!» И она повернулась Кто не и Нани. Молодой человек в нерешительности остановился около двери, держа пальто и кепку в руках. «Девочка, наверное, приехала недавно в Москву, не знает языка. Вот и потерялась. Надо помочь!» – участливо сказала женщина. «Я приехала в Москву весной. Я говорю по-русски. Я учусь в интернате 21, во втором классе. Я не потерялась. Меня потеряли. Николай Николаевич Пальчиков и Андрюшина мама, и Тоня, и Андрюша. Теперь они меня ищут, наверное». «Нана хотела все поскорее объяснить», — она говорила, размахивая руками, а султан внимательно слушал ее, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. «Значит, во всем виновата телефонная книга», — сказала женщина. «Теперь ты можешь предложить, Никита, пошевели мозгами?» «Я?» — молодой человек изумленно поднял плечи. «Нужно, пожалуй, прежде всего найти нашего таинственного однофамильца или, или просто отвезти девочку в интернат». Тоня взглянула на часы. Ужас отразился на ее лице. Было уже без 25. Высокая женщина подошла к телефону. «Дайте, пожалуйста, телефон интерната номер 21. «Спасибо». «Запиши, Никита». «И... три... тридцать три... «Это интернат номер 21? «Скажите, пожалуйста, могу ли я у вас узнать телефон или адрес мальчика Андрюши Пальчикова из второго класса?» «Кто говорит?» Говорит знакомая его отца Николая Николаевича. Ах, у них нет телефона, а адрес? Шоссе энтузиастов, дом 142, квартира 84. Большое спасибо. А скажите, пожалуйста, у вас учится маленькая африканская девочка? Да-да, Нана из Анголы, из Африки. Спасибо большое. Женщина положила трубку и посмотрела на Нану. Так ты, значит, девочка из Анголы. Вот так история. Про Анголу я читала у Ливингстона. Был когда-то такой путешественник, и у Жуля Верно, дети капитана Гранта. И в наших газетах об ужасе, который там творится. И вдруг передо мной стоит маленькая африканская девочка из Анголы и учится во втором классе, и так хорошо говорит по-русски. Вот молодец. «Придется мне приехать к тебе в интернат, нарисовать твой портрет!» Никита нетерпеливо поправил очки, а Тоня опять взглянула на часы. «Вы тоже торопитесь?» – спросил Никита. «Ужасно тороплюсь», – сказала Тоня. «Мне в пять надо быть...» «О, пожалуйста», – сказал Никита. «У меня москвич стоит около дома. За десять минут можно доехать даже до центра». «Нет, спасибо». Тоня чуть не плакала. «Мне не нужно в центр, меня ждут у «Кино Прогресс» на Ломоносовском, но ведь надо девочку отвезти сначала». «Я предлагаю следующее». Никита надел кепку, пальто, обмотал шею шарфом. «Мы погружаемся на «Москвича», едем в «Кино Прогресс», это близко, и вы не опоздаете. Потом мы едем с Наной к станции «Университет», и я получаю свой «Портфель», «Затем я отвожу ее на шоссе энтузиастов. Мы совершим с ней изумительное путешествие, и я познакомлюсь с нашими однофамильцами, мамочка». И он обнял мать, схватил под руку Тоню, за руку Нану. Султан залаял, вообразив, наверное, что его возьмут гулять. «Нет-нет, ты останешься дома!» — крикнул ему Никита, распахивая дверь. «А нарисовать портрет нашей сегодняшней гости тебе придется!» Непременно придется! Обернулся Никита к матери и уже бегом, спускаясь по лестнице, крикнул: До свидания, мамочка! И они втроем понеслись вниз, прыгая через ступеньки. Глава девятнадцатая. Все нашлось. Я сразу поняла, что мы приехали не туда. Сидя в машине рядом с Никитой, сказала Нана. Но Тони ничего не хотела слушать, взяла и позвонила. Впервые в жизни, сидя рядом с шофером, Нана с любопытством смотрела, как он еле заметным движением поворачивает руль, как надавливает какие-то кнопки. А ты с ней давно знакома? спросил Никита. С кем? удивилась Нана. Вот стоя девушка из Тони. «Нет, что вы, мы познакомились только в метро, когда пассажиры привели туда меня и старушку». «В метро? И раньше не были знакомы?» «Просто удивительно. Я подумал, что вы с ней старые друзья, ведь с каким трудом я уговорил ее пойти в кино, а то бы она поехала тебя провожать». «Она очень добрая и красивая», — сказала Нана, — «особенно там, в метро, когда на ней надета красная фуражка». «Очень красивая, правда?» Она посмотрела на Никиту. И Никита согласился. Ему нельзя было отвлекаться. Сейчас он должен был найти место для стоянки своего москвича. Они уже доехали до станции метро-университет. «Теперь пойдем за моим портфелем», — сказал он. Никита запер машину и взял Нану за руку. «Вот, держи 5 копеек, бросишь в автомат». «Тогда, пожалуйста, подержите куклу». Нана протянула ему виновницу всех происшествий, а сама взяла монету. Они прошли через контроль, и вдруг Нана увидела на прилавке кофе, булочки, стаканы с чем-то. Она остановилась. «Ты хочешь есть?» – удивленно спросил Никита. «Может быть, лучше потом, когда я получу портфель». Но у Наны было такое выражение лица, что он немедленно двинулся к продавцу. «Дайте, пожалуйста, булочку, вот эту, самую большую», – сказал он, доставая деньги. Продавщица с улыбкой подала Нане булочку, очень свежую и очень вкусную. «А кофе хочешь?» – со вздохом спросил Никита. Ему так хотелось поскорее получить свой портфель. Нана молча замотала головой. «Ну, тогда идем скорее». Строго сказал Никита и потащил Нану за руку, проталкиваясь через встречный поток пассажиров. Вот так они и появились на пороге комнаты дежурного по станции. Никита с куклой в руке и Нана, жующая булочку. «Здравствуйте», — сказал Никита. «Я пришел за своим портфелем. Он желтый, большой. Внутри никому, кроме меня, не ненужной бумажки, на которые я потратил год работы». «А, знаю, знаю». Встал из-за стола дежурный. «Мне с той смены оставили. Как ваша фамилия?» — спросил он на всякий случай. «Пальчиков», — сказал Никита. «Вы мне домой по телефону звонили». «Да-да», — дежурный вытащил из шкафа толстый портфель. «Все в порядке, все в сохранности. Можете посмотреть?» Никита расстегнул замок и сунул нос в портфель, Потом радостно улыбнулся, положил в портфель куклу, застегнул его. Две коричневые ножки в белых носках и черных туфлях остались торчать наружу. — Какая у вас большая дочка? — удивленно, — сказал дежурный. — Наверное, уже в школу уходит. Это что же, простите за любопытство, вы не из Африки? Никита поднял голову, посмотрел на дежурного, потом на Нану. — Из Африки? — — кивнул он головой. — Из Африки. Но, конечно, мы из Африки. И он схватил Нану за руку. — Большое вам спасибо, товарищ дежурный. Большое спасибо. И он бросился из комнаты, держа в одной руке свой драгоценный портфель в другой руку Наны. — Ну вот, — сказал он, давясь от смеха. — Теперь ты моя дочка. Как тебе это нравится? А Нане очень понравилась булочка — Поэтому она была всем довольна. «Теперь я везу две пропажи», — сказал Никита, заводя машину. «Тебя и мой портфель. Поехали к моим однофамильцам». Машина двинулась по синим вечерним улицам. Мегали желтые, красные, зеленые огни. Мчали встречные автобусы и легковые машины. Пробегали мимо высокие дома с освещенными окнами. Никита изредка поглядывал на Нану. И чему-то улыбался. Стоп! сказал он. Вот шоссе энтузиастов, дом 142. Открывай дверцу! Нана выскочила на голубой снег. Но как, этот дом? спросил Никита, протерев очки и рассматривая одиннадцатиэтажную громадину. Этот! закричала радостно Нана, топая валенками по снегу. Вот этот подъезд! А вдруг. «Никого не будет дома», — сразу притихнув, спросила она. Но Никита теперь, когда у него в руках был его портфель, не терял бодрости духа. «Тогда мы с тобой поедем в интернат», — спокойно ответил он и направился к парадной двери. «И лифт этот!» — закричала Нана. «Вот на эту кнопку я надавливала». На седьмом этаже, как и полагалось, лифт остановился. Нана выскочила на площадку. «Вот и дверь эта самая!» «Звони!» — сказал Никита, стоя скромно в стороне. Дверь открыл Андрюша. «Мама!» — заорал он на весь дом. «Нана нашлась! Нана нашлась! Мама!» «Какое счастье! Какое счастье!» — радостно говорила Андрюшина мама, обнимая и целуя Нану. снимая с нее шубку. «Мы так волновались, мы так долго ждали. По радио все время передавали, что мы тебя ждем в кабинете администратора. Николай Николаевич и Таня до сих пор сидят там. А мы с Андрюшей на всякий случай приехали домой. Папа оттуда все время звонит во все милиции. Как ты нашла нас, детка? Ведь ты не знала адреса. Ну идем, идем, ведь ты, наверное, хочешь кушать». Говорила Андрюшина мама, не переставая обнимать Нану. Ей все не верилось, что Нана действительно стоит около нее. А Андрюша плясал и прыгал, хохотал во все горло и хлопал в ладоши, бегая с лестницы в квартиру и из квартиры на лестницу. «Извините, пожалуйста», – сказал Никита. Он стоял в стороне, Андрюшина мама только сейчас его заметила. Это я привез девочку, моя фамилия тоже Пальчиков. И вот именно поэтому получилась вся эта история. Я ваш однофамилец. И когда Нана потерялась, они искали в телефонной книжке ваш телефон. А оказался это наш телефон. «Пожалуйста, пожалуйста, входите!» Засуетилась Андрюшина мама. «Подумайте, какое совпадение! А где же вы живете?» «На университетском». Мрачно сказал Никита. «Довольно далеко, но у меня есть москвич. Мы на нем и приехали». «Такая даль!» Сплеснула руками Андрюшина мама. «Это такая страшная даль. Другой конец Москвы. Вы подумайте только. И есть же на свете такие хорошие люди. Какое счастье, что девочка нашлась. Если бы вы знали, как мы беспокоились. Мы ее взяли к себе в гости, и вдруг такая история». Андрюшина мама схватилась руками за голову. «Я даже не знала, помнит ли она номер своего интерната. Представляете себе, какой ужас! А мама ее в университете учится!» Никита вдруг улыбнулся, вспомнив, как дежурный решил, что это его дочка. Почему он так решил? А, наверное, потому что Никита держал в руке куклу, а Нана жевала булочку. Это было, видимо, совсем похоже, как будто... Папа поехал с дочкой гулять. «Ну что ж я в самом деле? Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Нана, ты, наверное, хочешь кушать? Садись скорее, покушай». И Андрюшина мама стала ставить на стол кастрюльки, тарелки, мисочки, вазочки. «Мы условились, если до шести часов там, в магазине, ничего не узнают, папа приедет домой, отправимся все вместе в интернат, будем там что-нибудь предпринимать». «Наверное, они уже скоро приедут». Таня наша все глаза проплакала. «Ну что вы», — сказал Никита. «Что же могло с ней случиться? Москвичи такие радушные, так рады бывают помочь даже взрослым африканцам, а уж тем более совсем маленькой девочке из Африки, которая еще вдобавок так хорошо говорит по-русски». На лестнице хлопнула дверка лифта. Андрюша бросился открывать. «Здесь!» — крикнул он, бросаясь Николаю Николаевичу на шею. «Ее еще один Пальчиков привез, молодой, в очках, на москвиче!» Таня бросилась в комнату и заплаканным лицом прижалась к лицу Наны. «Ох!» — вздохнул Николай Николаевич, прямо в пальто опускаясь на стул и вытирая лоб платком. «Нана, детка, где же ты была? Что с тобой случилось?» Ну что ты, Николай Николаевич, сказала Андрюшина мама. Девочка так устала, так проголодалась. А ты расспрашивать. Ведь уже скоро 6 часов, а она с двенадцати все путешествует. И в интернат ребятам надо ехать. Вот покушаете, и мы поедем. Ведь нам опять через всю Москву. И мама быстро пошла на кухню. Никита подошел к Николаю Николаевичу. Очень рад с вами познакомиться. Очень рад. Мы с вами однофамильцы, ну, как будто бы родственники. Вы отдохните и успокойтесь, а в интернат не надо торопиться. У меня москвич, и я очень быстро смогу отвезти ребят». Глава двадцатая. «Знакомые глаза». «Не может быть!» — сказали ребята, когда Нана и Андрюша рассказали им все, что произошло в воскресенье. — Это вы придумали. — А где же кукла? — спросила Наташа. — Если было так, покажи куклу. А Нана ничего не смогла ей на это ответить, потому что куклы у нее не было. Нана никак не могла вспомнить, куда девалась кукла, Она вчера так устала от бесконечных путешествий, от автобусов и метро, от множества людей, окружавших ее, что заснула в «Москвиче», когда Никита и Андрюшина мама отвозили их в интернат. Может быть, она оставила куклу в метро? Может быть, дома у Никиты? А может быть, уронила где-нибудь на улице или на лестнице? И кто-нибудь нашел маленькую африканскую куклу, одетую в красную юбочку?» и белую кофту, маленькую африканскую куклу, подарок знаменитого мастера спорта. В класс вошла Анна Ивановна, и урок начался. Андрюша сидел надутый и сердитый, ему было очень досадно, что ребята им не поверили, а ведь они с Наной им рассказывали правду, чистую правду. — Ладно, — проворчал Андрюша, толкая своего соседа Витю. Вот, мама моя в субботу приедет, тогда узнаешь, правда или нет. Андрюша, Анна Ивановна постучала карандашом по столу. Не разговаривай на уроке. А когда после занятий ребята вымыли руки и уже собирались идти в столовую обедать, вдруг в спальню вошла Любовь Петровна, директор интерната. "Нана", сказала она. Откуда это у тебя появилось так много друзей? Мне сегодня с самого утра звонят по телефону, и все спрашивают, как поживает Нана из второго класса. Сначала позвонила какая-то Тоня, потом старший сержант Михайлов, потом какая-то старушка спрашивала, когда она может приехать к тебе в гости со своей внучкой Анечкой. Потом какая-то художница почему-то спрашивала, когда можно приехать рисовать твой портрет. Потом звонил мастер спорта Смирнов и, наконец, только что приходил молодой человек в очках и просил передать тебе вот это. Любовь Петровна протянула Нане сверток. Нана взяла пакет. Все ребята вытянули шеи. Нана быстро развязала веревочку, развернула бумагу. Бумага упала на пол. В руках у Наны была кукла в красной юбке и белой кофточки. Завитки черных волос торчали на ее растрепавшейся голове. Коричневые ручки она протягивала к ребятам. «Ага!» — сказала Нана. «Ага!» — сказал Андрюша. И больше говорить ничего не надо было. Все было ясно и так. Ведь сама Любовь Петровна, директор интерната, доказала ребятам, что Нана и Андрюша говорили правду. чистую правду. Когда после прогулки второй класс готовил уроки, Любовь Петровна появилась снова в сопровождении молоденькой девушки и какого-то высокого худого человека. На нем был надет серый очень узкий костюм, черные очень узкие ботинки, рукава пиджака были ему короткие, и руки, покрытые рыжеватыми волосами, торчали из них, как будто он вырос из своего костюма. Человек внимательно оглядел класс. «Анну Ивановну, всех ребят». Нана сидела, как всегда, на первой партии, и человек уставился на нее прозрачными, холодными глазами. Нане стало неловко от этого пристального и холодного взгляда. Давно уже на нее так никто не смотрел. Она вдруг вспомнила учителя в школе, там, у себя дома. Так он смотрел на маленьких африканцев. «Садитесь, пожалуйста». «Приветливо», — сказала Любовь Петровна и придвинула стул высокому человеку. Он сел, положив ногу на ногу, вытащил из кармана записную книжку. Девушка быстро и тихо что-то говорила ему на непонятном языке. Он слушал ее и время от времени чуть-чуть кивал головой. «Господин Уильсон хочет присутствовать на ваших занятиях и поговорить с вами, ребята», — сказала Любовь Петровна, улыбаясь. Ему хочется узнать, как живут и учатся советские дети. Господин Уильсон будет задавать вам вопросы по-английски, а товарищ Сергеева будет переводить на русский язык то, что он будет спрашивать. Господин Уильсон говорит, что он очень любит детей, но он никогда еще не разговаривал с советскими детьми. «Пожалуйста, Анна Ивановна, прервите ненадолго уроки. Господин Уильсон будет спрашивать». Любовь Петровна села рядом с переводчицей. Господин Уильсон встал и положил свои длинные руки на переднюю парту. На них хорошо были видны рыжие веснушки на его руках. Большие плоские часы отстукивали тик-так, тик-так, тик-так. Тихо-тихо стало в классе. Господин Уильсон заговорил. Рядом с ним встала переводчица и перевела «Дорогие дети, господин Уильсон говорит, что он очень рад сегодня увидеть советских детей в их школе. Он хотел бы узнать, что вы ели сегодня на обед. Господин Уилсон хочет, чтобы ему ответил мальчик». Господин Уилсон прошелся между партами и положил руку на плечо Саши Вострикова, худенького и бледного, после недавней болезни. Саша встал. Он посмотрел на американца. потом почему-то на Анну Ивановну и, загибая пальцы, начал говорить. «Винегрет, борщ, котлеты, картошка, компот и добавку, если хочешь, можно». Американец недоверчиво посмотрел на Сашу и спросил что-то Любовь Петровну. Переводчица перевела. «Господин Уильсон хочет знать, почему мальчик такой худой». Саша пожал плечами. «Я был болен», — ответил он. «Зато вон Костя, какой толстый!» Все ребята засмеялись. А американец вытянул шею и беспокойно завертел головой, не понимая, почему смеются ребята и что ответил Саша. Когда переводчица объяснила ему причину веселья ребят, он тоже улыбнулся. Длинные узкие губы его искривились. Потом он опять спросил что-то. «Господин Уильсон интересуется», «Хочет ли кто-нибудь из ребят поехать в Америку?» Переводчица медленно выговаривала слова. «А чего я там не видал?» – буркнул Алеша. Класс зашумел, Нана опустила голову, когда взгляд американца остановился на ней. «Ну что же, хочет кто-нибудь из вас поехать в Америку?» – спросила Анна Ивановна. «Конечно, интересно», – сказал Андрюша. «Посмотреть все и назад, домой!» Переводчица перевела. Американец удивленно поднял брови. Потом он очень внимательно посмотрел на Нану и что-то спросил. «Господин Уильсон удивляется, что у вас в интернате учится африканская девочка», сказала переводчица. «Но объясните ему, пожалуйста, что у нас в Советском Союзе Учатся и студенты, и дети из разных стран, – сказала Любовь Петровна. В интернате номер 59 есть, например, несколько ребят из Африки, дети из Ирака. Они учатся у нас совершенно бесплатно. Господин Уильсон снова быстро что-то проговорил. Господин Уилсон спрашивает эту девочку, не хочет ли она поехать в Америку. Переводчица внимательно посмотрела на Нану. Нана энергично замотала головой. «Нет-нет, она не хочет ехать с этим господином в Америку. Она вообще не хочет никуда уезжать из Москвы, пока не кончит учиться. Здесь ее мама, здесь в интернате ее дом, здесь в Москве у нее много друзей. А этот господин с холодными прозрачными глазами. Как он посмотрел в первую минуту на Нану? Как он посмотрел? Вот так смотрел... на маленьких африканцев учитель в ангольской школе. Вот так смотрели холодными, презрительными глазами на Нану белые португальские господа на улицах ее родного города. И маленькое сердце Наны сжималось так же, как сердца других африканцев. Конечно, всего этого Нана вслух не сказала. Но с ужасом, зажмурив глаза, она мотала головой и всем было ясно, что она не хочет ехать в Америку с господином Уильсоном. Господин Уильсон с удивлением посмотрел на Нану и что-то спросил. Господин Уильсон спрашивает, из какой страны эта африканская девочка? Перевела девушка. Он не понимает, почему она не хочет ехать в Америку. «Я из Анголы», – гордо ответила Нана. Она выпрямилась и подняла голову. Потом встала, как вставала обычно, когда отвечала урок. «Я из Анголы», — повторила она. «Ангола», — удивленно вскинул брови американец. Нана опустила голову и стояла молча. Она не хотела рассказывать этому человеку, как приехала сюда». «Это сложно и долго рассказывать господину Уилсону. В конце концов, это не имеет отношения к тому, что он хотел узнать о жизни детей в нашем интернате», — сухо сказала Любовь Петровна. Она встала. «Может быть, теперь господину Уилсону будет интересно посмотреть наши спальни, нашу столовую. Мы приглашаем господина Уилсона пообедать с нами, попробовать наш русский борщ». попросите, пожалуйста, господина Уильсона пройти в столовую». Американец еще раз удивленно взглянул на Нану. «Ангола», — сказал он и пожал плечами. Рукава его пиджака поднялись еще выше. Еще раз сверкнули перед Наной плоские большие часы. «Ангола». Господин Уильсон никак не мог понять чего-то, Выходя вслед за любовью Петровной из класса, он еще раз обернулся, и его холодные прозрачные глаза снова уперлись в нану. Ангола! Пробормотал он опять и скрылся в коридоре. Глава 21. Нана сегодня дежурная. И раз, и два И раз, и два. Звучит музыка, приседает